Часть вторая. 13 лет спустя. Глава первая. В один из июльских вечеров 1846 года во Флоренции в доме профессора Фабрици собралось несколько человек, чтобы обсудить план предстоящей политической работы. Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини и не мирились на меньшем, чем Демократическая республика и Объединенная Италия,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 которые мы посылали одну за другой. Может быть, это называется горячностью в Тоскане и Пьемонте, но никак не у нас в Неаполе». «К счастью», — заметил пьемонтец, «неаполитанская горячность присуща только Неаполю». «Перестаньте, господа», — вмешался профессор. «Хороши по-своему и неаполитанские нравы, и пьемонские. Но сейчас мы в Тоскане, а тосканский обычай велит не отвлекаться от сути дела».